Глава 11. Святилище. Аврора. Легендарная планета, заселённая, вероятно, в доисторические времена. Заселение её относится, по всей видимости, к закату эры межзвёздных перелётов. Некоторые считают её мифическим первичным миром, прародиной человечества. А название планеты вариантом названия Земля. Народ Микогена Сектор Древнего Трентера считал, что его предки родом со Вроры. И эта догма стала главной в микогенской системе верований, о которой известно крайне мало. Галактическая энциклопедия. Часть 49. -я. Обе капельки явились утром. Капелька 45-ая по обыкновению была весела, а её сестра застыла на пороге в нерешительности. смотрела в пол, видимо, опасаясь встретиться взглядом с Селдоном. Селдон не знал, как себя вести и подмигнул Дорс. Та весело по-деловому обратилась к девушкам. Одну минутку, сёстры. Мне нужно кое-что объяснить моему другу, а то он не знает, чем ему сегодня заняться. Они шмыгнули в ванную. Дорс шёпотом спросила: Что-нибудь не так? Да. Капелька 43-й явно смущена. Скажи ей, что я постараюсь вернуть книгу как можно скорее. Дорс смирилась с Элдена удивлённым взглядом. "Гэри", сказала она, покачивая головой. "Ты, конечно, исключительно внимателен и заботлив, но хитрости тебе явно недостаёт. Как ты не понимаешь, что как только я заыкнусь о книге, «Эта несчастная девица сразу поймет, что ты мне рассказал все-все о том, что случилось вчера, и вот тогда-то она смутится окончательно. Единственный выход — вести себя с ней так, как обычно». Селдон обреченно кивнул и сказал, «Может, ты и права». Вернулась Дорс как раз к обеду. Селдон лежал на кровати, нетерпеливо перелистывая книгу. У Гримова, взглянув на Дорс, он пробурчал: "Если придётся тут задержаться, неплохо было бы обзавестись каким-нибудь средством связи. Я не знал, когда ты вернёшься, и признаться, беспокоился". "Ну вот она, я вернулась", улыбнулась Дорс, сняла с головы шапочку и с неприязнью посмотрела на неё. "Правда? Ты волновался? Как приятно". «А я, честно говоря, думала, что ты так поглощен чтением книги, что и не заметишь моего отсутствия». Селдон фыркнул. «Что касается средства связи, — сказала Дорс, — то думаю, что в Микогене нам вряд ли удастся раздобыть что-либо подобное, ведь это означало бы, что варвары, находящиеся и здесь, и те, что за границей Микогена, могли бы поддерживать связь между собой». а цель нынешней политики — всеми силами препятствовать каким-либо внешним сношениям. «Точно», — кивнул Селдон, отложив книгу. «Собственно, это видно из того, что тут написано». «А тебе что-нибудь удалось разузнать об этом? Как ты его назвала? Храме?» «Да», — кивнул Эдорс, отклеивая ленточку с бровей. «Он существует. И не один. Храмы разбросаны по всему сектору, Ну, существует одно главное здание. Слушай, ты не поверишь, одна женщина заметила мои подкрашенные ресницы и заявила, что мне не следует показываться на людях. У меня есть опасение, что она на меня донесёт за аморальное поведение. Ладно, не бойся, нетерпеливо махнул рукой Сэлдон. Ну и что же, выяснила ты, где находится этот главный храм? Я поняла, где он находится, но капелька 45-я предупреждала меня о том, что женщин внутрь допускают только по особым случаям, и таких случаев в ближайшее время не предвидится. А называется это место святилищем. Как, как? Святилищем. Удивительно неуклюжее слово. Что оно означает? Дорс покачала головой. Я его тоже впервые слышу. И ни одна из капелек не смогла мне объяснить, что оно значит. Для них святилище это не название здания, а его сущность. Спрашивать у них, почему оно так называется, это всё равно что спрашивать, почему стена называется стеной. Ну хорошо. Что же в таком случае они знают об этом заведении? Кое-что знают, Гарри. Они знают, для чего оно предназначено. Это место посвящено чему-то отличному от обыденной жизни в Микогене, другому, прежнему, более прекрасному миру. Тому миру, где они жили раньше. Точно. Капелька сорок пятая. В общем, ещё бы чуть-чуть, и она именно так бы и сказала, но слово произнести не посмела. Аврора. Так. Да. Но у меня такое подозрение, что если бы ты произнёс это слово вслух при большом скоплении народа, люди бы попросту испугались. Капелька 43 только и успела сказать: "Светильще посвящено", потом запнулась, а потом вывела буквы пальцем на ладони. Да ещё и зорделась, словно совершила что-то запретное. Странно, нахмурился Селдон. Если эта книга их главное руководство, учебник жизни, так сказать, стало быть Аврора самое дорогое из всех воспоминаний. Крыю угольный камень их мировоззрения, ось вокруг которой вертится весь микоген. Почему же упоминание о ней запрещено? Ты уверена, что поняла всё правильно? Да, Игорь. Скорее всего, ничего загадочного тут нет. Если бы об этом болтали напрополую, информация просочилась бы за пределы микогена, попала бы к варварам. И лучший способ избежать этого сделать из самого упоминания об этом мире табу. Табу это такой специальный антропологический термин. Табу это разновидность запрета на какие-то действия. Ну вот, например, в Сдешнее святилище не допускают женщин. Наверняка это связано с каким-то табу. Уверена, любая сестра умерла бы от ужаса, если бы ей предложили нарушить запрет. А ты хорошо поняла, где находится святилище? Сможешь мне объяснить, чтобы я сам сходил туда? Во-первых, Гэри, один ты туда не пойдёшь. Я пойду с тобой. Я считала, что этот вопрос мы уже обсудили и закрыли. На расстоянии я не могу защитить тебя ни от снежной бури, ни от страстных женщин. И потом, мне кажется, что не стоит особо обольщать себя мыслью о том, чтобы попасть в святилище. Во-вторых, туда не дойти пешком. Никоген, конечно, маленький сектор, но не настолько маленький. Ну хорошо, а на экспрессе? Маршруты экспресса не пролегают по никогенской территории. Это бы чрезчур облегчило контакты между никогенцами и варварами. Ну, кое-какой транспорт тут всё-таки есть. Что-то такое безнадёжно устарелое, что в ходу лишь на отсталых планетах. Собственно, сам Микоген словно кусочек отсталой планеты, вырезанной откуда-то и вставленной в тело Трентера. Да, Гэри, заканчивай чтение как можно скорее. Капелька 43-я волнуется. Отдав тебе книгу, она тоже нарушила какой-то запрет. И если это выяснится, ей может здорово нагореть». Хочешь сказать, что давать эту книгу варвару тоже табу? Уверена. Ну что ж, можно отдать хоть сейчас. Потеря невелика. Я бы сказал так. 95% содержания — скука смертная. Бесконечное описание борьбы политических группировок, бесконечное восхваление политиков, о мудрости которых судить крайне трудно, бесконечное рассуждение на темы морали. И от всего этого разит табу. таким самодовольством, что просто рассверепеть можно. Выходит, ты только обрадуешься, если я заберу у тебя книгу? В общем и целом, да. Но оставшиеся пять процентов посвящены Авроре, которая почти никогда не называется своим именем. Думаю, в этом что-то есть, и я склонен полагать, что мог бы извлечь из этого кое-какую пользу. Вот потому-то я и хочу отправиться в святилище. Ты думаешь, в светильще ты сумеешь больше узнать об авроре? Может быть. Ещё. Меня просто захватила эта тема об автоматах или как их там, роботах. Это очень интересно. Уверена, ты не принимаешь этого всерьёз. Как раз наоборот. Почти всерьёз. Если понять содержание некоторых фрагментов книги буквально, Получается, что некоторые роботы выглядели совсем как люди. Конечно, если собираешься изготовить имитацию человека, какой же ты её сделаешь? Естественно, ты придашь устройству форму тела человека. Да, это понятно. Имитация предполагает сходство, но сходство ведь может быть весьма приблизительным. Художник, допустим, набросает карикатурную фигурку, но ты поймёшь, что он нарисовал человека. Голова кружочек, тело палочка, ручки и ножки зигзагами, вот и всё. Но дело в том, что роботы были потрясающе похожи на людей. Абсолютно похожи. Глупости, Гэри. Ты только представь, сколько времени уйдёт на то, чтобы создать верные пропорции металлического тела, сымитировать очертания мускулатуры. Причём здесь металлическое тело, Дорс? У меня полное впечатление, что с какого-то времени началось производство органических или псевдоорганических роботов. Их тело покрыто кожей, и выглядели они совсем как люди. Не отличить. Что, так написано в книге? Буквально несколько слов, но впечатление такое. Твоё впечатление, говорит, твоё. Я бы не стала принимать этого всерьёз. Погоди. Послушай меня. Из всего того, что в этой книге написано о роботах, я сделал четыре вывода. Первое. Как я уже сказал, некоторые из них являлись точными копиями людей. Второе. Продолжительность их жизни была необычайно велика. Ой, только не говори о жизни, поморщилась Дорс. Хотя бы деятельности, а то уж и вправду получается всё как у людей. «Третье», — продолжал Гэри, не обратив внимания на ее замечания. «Некоторые из них, по крайней мере один, живы доныне». «Гэри, так говорится в легендах. Древний герой, дескать, не умер, а пребывает в состоянии анабиоза и вернется к жизни, когда придет время спасать его народ. Ну, Гэри, что ты в самом деле?» «Четвертое», — не сдавался Селден. «Третье». В нескольких строчках речь идёт об этом самом храме или святилище. Правда, в книге оно так не называется, но зато говорится, что там находится этот самый робот. Немного помолчав, он тихо спросил: "Ну, понимаешь теперь?" "Нет", покачала головой Дорс. "Что я должна понять? Если связать воедино все четыре вывода, то есть Робот может выглядеть совсем как человек. Он всё ещё жив. Прожил 20.000 лет и находится в святилище. Нет, Гари, не пытайся убедить меня. Не может быть, чтобы ты в это поверил. Не могу сказать, чтобы я действительно в это верил, но и отмахнуться не могу. А что, если это правда? Пускай один шанс из миллиона, а вдруг всё-таки правда? «Неужели ты не понимаешь, как это важно для меня? Ведь этот робот может помнить галактику такой, какой она была задолго до того, как появились первые исторические записи. Он мог бы помочь мне в создании психоистории. Но даже если это так, неужели ты надеешься, что МИГ-агенция впустит тебя в святилище и позволит допрашивать робота? А я не собираюсь просить разрешения». Для начала я хочу проникнуть в святилище и посмотреть, есть ли там тот, кого я хотел бы допросить. Но не сегодня же? Хотя бы завтра, если к утру не передумаешь, пойдём вместе. Не ты ли сама сказала мне, что женщин туда не пускают? Не сомневаюсь, что снаружи женщинам можно смотреть на святилище, и почти уверена, большего нам обоим сделать не удастся. Часть 50-я. Сэлден целиком и полностью положился на Дорс. По Мекаденской улице она ходила чаще его и чувствовала себя здесь намного увереннее. Однако Дорс особой уверенности не ощущала. Имея в виду, предупредила она довольно хмуро: "Мы запросто можем заблудиться". "Почему? У нас же есть карта-путеводитель". Дорс сердито стрельнул глазами в горе. Мы в Микогене, говори, не забывай. Нужна бы была компьютерная карта, такая, чтобы можно было задать вопрос и получить ответ. У микогенцев эту функцию выполняет, как видишь, кусок пластика с обозначениями. Я не могу объяснить пластику, где я нахожусь. Ни голосом, ни нажатием кнопочек. Это напечатанная вещь, понимаешь? Ориентироваться по ней можно только глазами. Ну так прочитай, что там напечатано. Я как раз этим и занимаюсь, но она составлена это карта для тех, кто тут привык ориентироваться. Всё равно придётся спрашивать дорогу. Нет, Дорс, только в самом крайнем случае. Мне не хотелось бы привлекать внимание. Лучше попробовать самим найти дорогу. Пусть мы будем блуждать, путаться, но только сами. Дорс склонилась над картой, пригляделась повнимательнее и наконец проговорила: "Так, ну что ж, светильще здесь так или иначе обозначено, и это вполне естественно. Вероятно, всякому микогенцу приходится время от времени туда добираться". Приглядевшись ещё внимательнее, она сказала: "Но прямой дороги туда отсюда нет". "Что? Погоди, не волнуйся". Наверняка можно сначала добраться до другого места, откуда идёт какой-то транспорт до святилища. Придётся сделать пересадку. Селдан облегчённо вздохнул. Ну, слава богу. Конечно, что тут такого? Пересадки дело обычное даже на Трентере, то есть в других секторах Трентера. Можно подумать, я этого не понимаю, огрызнулась Дорс. Просто я привыкла к говорящим путеводителям. А когда ищешь дорогу сам, самые простые вещи могут запросто не прийти в голову. Ладно, дорогая, не ворчим. Если ты уже поняла, как туда добираться, веди. Я последую за тобой. И они отправились в путь. Шли и шли, пока наконец не добрались до остановки. Народу на остановке было немного. Трое мужчин в белых киртлах и парочка женщин в серах. Селден дружелюбно улыбнулся, но вся компания широко раскрыла глаза и все как один отвернулись. Тут как раз подкатило присловутое транспортное средство. Будь Селден сейчас на Геликоне, он бы назвал его автобусом. Внутри оказалось около 20 сидений со спинками, на каждое из которых могло усесться по четыре человека. Около каждого сиденья располагалась отдельная дверца. На остановках пассажиры могли свободно выходить с обеих сторон автобуса. Сэлден задумался было, а каково приходится тем пассажирам, которые вынуждены выходить на ту сторону, по которой движется встречный поток транспорта. Но довольно скоро заметил, что как только автобус подъезжал к очередной остановке, встречные машины сразу останавливались и ждали, пока не сойдут все пассажиры. Дорс подтолкнула Селдена к сиденью, где было два свободных места. Селден занял место. Дорс села рядом с ним. Мужчина, как заметил Селден, входили и выходили первыми. Прекрати глазеть на людей, прошептала Дорс на ухо Селдену. Не забывай, где ты находишься. Попытаюсь. Смотри-ка. Кивнул Эдорс, указывая на узкий плоский экран на спинке предыдущего сиденья. Как только автобус тронулся, на экране замерцали буквы: названия следующей остановки и названия важных учреждений или строений, мимо которых пролегал маршрут. По идее, сказал Эдорс, с помощью этой штуковины мы должны узнать, когда нам нужно пересаживаться. Хорошо, кивнул Салден. Немного погодел, он наклонился к Дорсе и прошептал: "Никто на нас не смотрит". "Я уже заметил. Так обстоит дело в любом многолюдном месте. Искусственные границы выстраиваются для того, чтобы сохранить право на индивидуальность. Ты о таком никогда не задумывалась?" "Я всегда принимала это как данность. Если ты собираешься возвести такое элементарное явление в ранг правила для своей психоистории, «Имей в виду, ты никого не удивишь». Дорс оказалась совершенно права. Вскоре светящийся экран предупредил их о том, что автобус приближается к тому месту, где им нужно было сойти и сделать пересадку на другой, который шел прямо до святилища. Они сошли и стали ждать другого автобуса. Пока автобус не подошел, Селдон успел заметить, что в нужном направлении уже ушло несколько автобусов. Значит, маршрут этот оживлённый. Ничего удивительного, решил Селдон. Наверняка святилище своеобразный центр сектора. Вскоре подкатил автобус, они вошли и заняли места. Селдон взволнованно прошептал: "Дорс, мы и в тот раз ничего не платили, и теперь Судя по путеводителю, общественный транспорт тут бесплатный. Селдон выпятил нижнюю губу. Подумать только, какая цивилизованность! Вот тебе и отсталость. «Твое правило нарушено», — сообщила Дор с шепотом. «На нас смотрят. Мужчина справа от тебя». Часть пятьдесят первая. Селдон скосил глаза. Справа от него сидел тощий старик, кореглазый, смогулый. Селден почему-то решил, что у него не пройди он обряда депиляции, наверняка были бы чёрные, как смоль, волосы. Необычный какой-то брат, нетипичный, подумал Селден, отведя взгляд и глядя прямо перед собой. До сих пор почти все братья, которые встречались ему в Микогене, Были высокие, светлокожие, и глаза у них были, как правило, серые или голубые. Правда, не так много он видел братьев, чтобы делать какие-то обобщения. Но тут что-то легонько коснулось правого рукава его киртла. Селден робко обернулся и увидел карточку с торопливо нацарапанными словами: "Осторожнее, варвар". Селден вздрогнул и инстинктивно поднёс руку к шапочке. Мужчина, сидевший справа от него, одними губами произнёс: "Волосы". Тут рука Селдена нащупала непослушную прядь волос, выбившуюся из-под шапочки на виске. Как можно быстрее и незаметнее он заправил волосы под шапочку и проверил, всё ли в порядке, притворившись, что почёсывает лысину. "Спасибо", прошептал Селден, повернув голову к соседу. Сосед улыбнулся и довольно громко спросил: "В святилище направляешься?" "Да", кивнул Селден. "Не трудно догадаться. Я тоже. Выйдем вместе", дружелюбно улыбнулся он. "Но я не один, со мной моя моя твоя женщина. Значит, выйдем втроём?" Селден даже не знал, что ответить. Он скосил взгляд влево. Дорс смотрела прямо перед собой, не обращая, казалось, никакого внимания на мужскую беседу. Ну, прямо истинная, хорошо воспитанная сестра. Однако она ухитрилась легонько коснуться своим коленом колена Селдена, как бы говоря: "Всё в порядке". "Да, конечно", вежливо ответил незнакомцу Селден. Потом они больше не разговаривали с соседом. Но вот табличка оповестила их о том, что следующая остановка святилище. И новый знакомец Солдана поднялся, приготовившись к выходу. Автобус резко повернул, объезжая вокруг парка и вскоре остановился. Началась жуткая суматоха. Мужчины проталкивались вперёд, стараясь обогнать женщин. Женщины покорно уступали им дорогу. Голос микогенца был чуть хрипловатым, но приятным. "Друзья мои", сказал он. Вы не против, если я вас буду так называть? Друзья мои, завтракать ещё рановато, но вы уж мне поверьте, имеет смысл перекусить. Если вы не против, я бы вам посоветовал купить какой-нибудь еды и перекусить на воздухе. Я хорошо знаком с этими местами и помогу вам разыскать уютный уголок. Сэлдон немного встревожился. Уж не хитрый ли это трюк, чтобы заманить ничего не подозревающих варваров в ловушку? Однако он решил рискнуть. «Вы очень добры», — сказал он. «Мы тут совершенно ничего не знаем, так что с радостью принимаем ваше любезное предложение». Вскоре они уже нагрузились покупками. Купили с уличного лотка сэндвичи и какой-то молочный напиток. Микогенец предложил позавтракать в парке около святилища. По пути, глядя на святилище, Селдон отметил, что здание немного напоминает дворец императора, и парк чем-то похож на окрестности дворца. Трудно было предположить, что на подобную постройку микогенцев вдохновила архитектура дворца, но, тем не менее, зданию было не отказать в своеобразной красоте. «Красиво, правда?» — с нескрываемой гордостью спросил микогенец. «Очень», — подтвердил Селдон. Всё сверкает замечательно. А парк вокруг святилища, пояснил микоденец, разбит наподобие того, что когда-то красовался около здания правительства в нашем мире утренней зари, но, конечно, наш гораздо миниатюрнее. Скажите, а парк около дворца императора вы никогда не видели? спросил Сэлдон осторожно. Никогенц понял намёк, но не счёл его ни в коем мире оскорбительным. Они тоже старались скопировать то здание в мире Утренней зари. Вскоре Троица подошла к полукруглой скамейке из белого камня, радостно сверкавшей в лучах утреннего солнца, как и само здание. Хорошо. Взгляд Никоденса выражал удовольствие. Моё любимое местечко не занято. Я зову его своим, потому что это моя любимая скамейка. Отсюда открывается сквозь деревья прекрасный вид на боковую стену святилища. Прошу садиться. Камень не холодный, не бойтесь. И твоя спутница пусть тоже садится. Она варварша и у неё другие привычки. Но она, она может принять участие в беседе, если хочет. Дорс зыркнула на микоденца. Но промолчала и села. Сэлден понимая, что хочешь не хочешь, а придётся провести какое-то время с новым знакомым, протянул руку и представился. Меня зовут Гэри, а мою спутницу Дорс. Числительными вы уж простите, мы не пользуемся. Каждому своё, кивнул микогенец. Меня зовут Мицелий 72. У нас очень многочисленная когорта. Мицелий Несколько обескураженно переспросил Селдон. «Вы удивлены? Вы, наверное, до сих пор общались только с членами старейших семейств. У них имена типа туча, солнечный свет, звездное сияние и тому подобные. Все такие астрономические». Должен признаться, начал было Селдон, но Мицелий прервал его. «Ну а теперь познакомьтесь с представителем низшего слоя». «Наши имена происходят от всего, что имеет отношение к Земле и тому, что на ней произрастает. Вполне уважаемые имена». «Нисколько не сомневаюсь», — кивнул Салдон. «Кстати, позвольте вас поблагодарить за тот совет, что вы мне дали в автобусе». «Знаете», — признался Мицелий, 72-й, «я и правда спас вас от большой беды». И если бы ваши выбившиеся из-под шапочки волосы до меня увидела какая-нибудь сестра, она бы обязательно закричала, а первый попавшийся брат вышвырнул бы вас из автобуса, не дожидаясь остановки. Дорс чуть-чуть наклонилась вперёд, чтобы задать вопрос Миккенсу. А почему вы не сделали этого сами? Я, видите ли, я не питаю неприязнь к варварам. Я учёный. Учёный первый в своей когорте. Я учился в школе Пресветилища и окончил её весьма успешно. Я обучен всем древним наукам и теперь обладаю правом посещать особую библиотеку, где собраны книги, написанные варварами, и читать любую. У нас там имеются даже компьютерные справочники, и я умею с ними обращаться. Это очень помогает в расширению кругозора. Так что меня совершенно не раздражает такая мелочь, как выбившиеся из-под шапочки волосы. Я не раз видел в книгах репродукции и рисунки, где изображены люди с пышными шевелюрами. Мужчины и женщины, кстати, сообщил он, бросив быстрый взгляд на Дорс. Какое-то время они молча жевали сэндвичи. Молчание нарушил Салдан. Я обратил внимание, что у каждого брата, который входит в светилище и выходит из него, есть красная сумочка. «О, да», — кивнул Мицелий, 72-й, переброшенный через левое плечо и свисает справа от талии. Обычно их затейливо украшают. Но для чего они нужны? Называются они «обиа». И символизирует радость от входа в святилище и цвет крови, которую каждый готов пролить, чтобы сохранить его. Крови? неприязненно переспросила Дорс. Это просто символ. Никогда не слышал, чтобы кому-то на самом деле пришлось пролить кровь ради спасения святилища. Да и радости, откровенно говоря, мало. Там только плачут, рыдают и скорбят об утраченном мире. Он помолчал и сказал тихонько. «Ужасно глупо». «Значит, вы не верующий?» — спросила Дорс. «Я ученый», — с нескрываемой гордостью ответил Мицелий. Он усмехнулся, и лицо его избраздили морщинки. Он сразу постарел. Селдену вдруг стало интересно, сколько лет новому знакомому. «Несколько веков?» Нет, этого не может быть. Но всё-таки. Сколько вам лет? вырвалось у Селдена. Вопрос, похоже, нисколько не задел мецеля из 72-го. Он, как ни в чём не бывало, ответил: "72". Но Селден не удовлетворился таким ответом. "А я слыхал, что в прежние, давние времена представители вашего народа жили очень долго, по нескольку веков". Мицелий-72-й немного удивленно посмотрел на Селдена. «Откуда у тебя такие сведения? Вряд ли кто-то мог такое рассказать. Хотя это правда. То есть некоторые верят, что это правда. А веру эту поддерживают старейшины, поскольку этот факт служит убежденности в нашем превосходстве. Однако у нас действительно высокая продолжительность жизни». Это потому, что мы рационально питаемся. Но до 100 лет у нас мало кто доживает. Я так понял, что лично вы не верите в превосходство микогенцев перед другими народами. Народ как народ, пожал плечами мицелий. Во всяком случае, не хуже других. Но мне кажется, что все люди равны, даже женщины, подчеркнул он, взглянув на дорс. Не думаю, засомневался Сэлден, что многие в Микогене с вами согласились бы, так же как и многие из ваших, кивнул Мицелий 72. -й. Но я в это верю. Учёный обязан в это верить. Я прочитал огромное количество варварской литературы. Я знаком с вашей культурой, понимаю и чту её. Даже написал о ней несколько научных статей. и поэтому я сижу тут так спокойно и разговариваю с вами, словно вы такие же, как мы». «Похоже, вы гордитесь тем, что понимаете жизнь и обычаи варваров», — немного раздраженно проговорила Дорс. «А за пределами Микогена вы когда-нибудь бывали?» «Нет», — несколько престиженно ответил Мицелий-72. «Почему же? Ведь тогда вы узнали бы нас гораздо лучше». Я бы чувствовал себя неловко. Мне пришлось бы носить парик? Я бы стеснялся. Зачем вам парик? удивлённо спросила Дорс. Могли бы оставаться лысым. Нет, упрямо покачал головой Мицелий. Я бы не сделал такой глупости. Все, у кого на голове растут волосы, ты коли бы в меня пальцем и дразнили не переставая. Дразнили? За что? воскликнул Салден. Мой отец, к примеру, рано облысел, и мне кажется, у меня тоже есть такая склонность. Пройдёт пара десятков лет, и я тоже стану лысым. Всё равно, это не то. Не такая лысина. У корстов мицелий остаются волосы по краям и над глазами, брови. Для меня лысый это когда совсем нет волос, никаких нигде на теле, с любопытством спросила Дорс. Тут уж Мицелий-72-й, похоже, оскорбился по-настоящему. По крайней мере, вопрос Дорс оставил без ответа. Селден, желая сгладить неловкость и вернуться к начатому разговору, спросил «Скажите, пожалуйста, Мицелий-72-й, дозволяется ли варварам входить внутрь святилища?» «Никогда!» — яростно затряс головой Мицелий. Это позволено только сыновьям Утренней Зари. Только сыновьям? уточнила Дорс. Мицелий какое-то время молчал, утратив дар речи. Наконец-то владев собой, он пробормотал: "Ну, вы же варвары. Надо сделать скидку. Дочери Утренней Зари входят в святилище только в определённые дни, в дни особых торжеств". Вот так всё обстоит. Я не хочу сказать, что лично я одобряю такой порядок вещей. Если бы всё зависело от меня, я бы сказал: "Входите все и радуйтесь, и наслаждайтесь, если сможете". А вы сами были там когда-нибудь? Когда я был маленький и родители водили меня, но он покачал головой. Всё, что я запомнил, так это то, что все там смотрят в книгу. читают из неё отрывки и только вздыхают и плачут о прошлом. Там нельзя разговаривать, смеяться, даже смотреть друг на друга нельзя. Думать можно только об утраченном мире и больше ни о чём другом. Это не для меня, Мицелий решительно взмахнул рукой. Я учёный, и я хочу, чтобы мне был открыт весь огромный мир. Прекрасно сказано. Одобрительно кивнул Селден, нащупавший, как ему казалось, лазейку. Мы тоже учёные, и я, и Дорс. Знаю, спокойно кивнул мицелий 72. -й. Знаете, откуда? Кем же вам ещё быть? Из варваров в микодии бывают только торговцы, политики, дипломаты, да ещё учёные. А вы, похоже, только на последних. Вот это-то меня в вас и заинтересовало. От души улыбнулся он. Вы не ошиблись. Я математик, дорс-историк, а вы? Я специалист по культуре. Я прочёл очень много величайших произведений, написанных варварами. Лессо, Ментаном, Навигором. А мы успели познакомиться с величайшим произведением вашего народа, прервал его Селдон. Я, например, прочёл книгу «Об утраченном мире». Мицелий-72-й широко раскрыл глаза. Удивлению его не было предела. «Неужели? Но как? Где?» «У нас в университете есть копии, которые можно прочесть при наличии специального допуска». «Копии книг?» «Да». «Поразительно. Хотел бы я знать, ведомо ли это старейшинам». «И еще я там прочел про роботов», — сообщил Салден. «Про роботов?» «Да, и именно поэтому мне так хочется попасть в святилище. Мне хотелось бы взглянуть на робота». Дорс потянула Салдена за рукав, но он взял быка за рога и не обратил на ее предупреждение никакого внимания. «Я в такие вещи не верю», — гордо проговорил Мицелий. "Ну что, нам это не к лицу", он воровато оглянулся по сторонам. Видимо, всё-таки боялся, что кто-то его услышит. Селдон не отступался. "Я прочёл, что робот до сих пор находится в святилище". "Не желая болтать о такой чепухе", пробурчал Мицелий 72. -й. "Но если он в святилище, стоял на своём Селдон, то где именно?" Даже если бы он там был, я бы не смог тебе ничего подсказать. Я же там не был с детства. Но, может быть, там есть какое-то особое место? Существует алтарь. Но туда входят только старейшины, и там ничего нет. Вы там бывали? Нет, конечно, нет. Откуда же вы знаете, что там ничего нет? «Я не знаю, что там нет гранатового деревца. Не знаю, что там нет лазерного органа. Я не знаю, что там нет миллионов всевозможных вещей. Если я об этом не знаю, разве это значит, что они там есть?» Селдон не сразу нашелся, что сказать. По лицу Мицелия-72-го пробежала легкая усмешка. «Логика ученого», — проговорил он, — Со мной не так просто разговаривать. И тем не менее, я бы не советовал вам подниматься в алтарь старейшин. Не думаю, чтобы вам понравилось то, что произойдет, если они заметят варваров в святилище, не говоря уже об алтаре. Ну что ж, всего вам наилучшего», — сказал Мицелий и, не произнеся больше ни слова, поспешил уйти. Селдон проводил его удивленным взглядом. Чего это вдруг он так сорвался? Видимо, из-за того, что к нам кто-то идёт, сказала Дорс. И действительно, к ним шёл высокий мужчина в просторном белом кирте. Через плечо у него свисала красная сумочка с блестящей вышивкой. Шагал он очень уверенно, так шагал бы представитель власти, более того, недовольный представитель этой самой власти. Часть 52. Гэри Селдон встал ему навстречу, сам не зная зачем. Он не был уверен, что его порыв верно и с точки зрения этикета действия, но подумал, что вреда от этого большого не будет. Дорс встала следом за ним и скромно потупила взор. Микогенец остановился прямо перед ними. Этот человек также был немолод. Он не мог. однако выглядел немного иначе, чем Мицелий 72-й. Старина, казалось, красила его лицо. У него была благородная форма головы, ярко-голубые глаза, цвет которых резко контрастировал со слепительно-красной сумочкой. Незнакомец сказал, «Как я вижу, вы варвары!» Голос у него оказался более высокий, нежели ожидал Селдон, И говорил он медленно, тщательно взвешивая каждое слово. «Вы не ошиблись», — вежливо, но твердо ответил Селдон. Он решил не унижаться, но и грубить не собирался. «Ваши имена?» «Я Гэри Селдон с Геликона. Моя спутница Дорс Венабели. Она с Цинны. А вас как зовут, Микогенец?» Микогенит сощурился, однако твёрдость, с которой разговаривал Селден, от него не укрылась. Видимо, он тоже ценил смелость и решительность. "Я молния второй", ответил он и гордо вздёрнув подбородок, добавил. "Старейшина храма. А вы кто такие, варвары?" "Мы", ответил Селден, сделав особое ударение на слове "мы". Учёные из Стрилингского университета. Я математик, моя спутница историк, и мы занимаемся изучением обычаев Микогена. Кто вам дал на это право? Мы находимся в Микогене по приглашению протуберанца 14. Молне II второй немного помолчал, усмехнулся и сказал: "Верховный старейшина Я хорошо с ним знаком, не сомневаюсь, отрезал Салден. Есть ещё вопросы, старейшина? Да. Судя по всему, старейшина не собирался сдавать позиции. Кто тот человек, что сидел с вами рядом и убежал, увидев меня? Салден покачал головой. Мы с ним не знакомы, старейшина, и ничего о нём не знаем. Мы встретились с ним совершенно случайно и спросили его о святилище. А почему вы спросили его и о чём именно? Мы задали ему всего два вопроса, старейшина. Мы спросили его: "Не святилище ли это здание и можно ли туда войти варварам?" На первый вопрос он ответил утвердительно, а на второй отрицательно. Всё правильно. А почему вас интересует святилище? Сэр, мы здесь для того, чтобы изучить обычаи Микогена. А разве святилище это не сердце и мозг Микогена? Оно наше и принадлежит только нам. А если бы старейшина, верховный старейшина, разрешил нам посетить его из чисто научных соображений? О, вас на самом деле есть такое разрешение? Сэлден на мгновение растерялся. Дорсу кратко взглянул на него. Нет, солгать он не посмел. Нет, ответил он и добавил. Пока нет. И никогда не будет, сурово проговорил старейшина. Вы в Микогене по приглашению. Но даже самый главный властитель не может распоряжаться всем на свете и пренебрегать интересами народа. Мы высоко ценим наше святилище и должен вам сказать, что присутствие варваров в Микогене наш народ, мягко говоря, неприязненно воспринимает вообще, а в особенности на территории святилища. Стой ты! только кому-нибудь одному поднять панику и закричать вторжение, и самая мирная толпа в одном мгновении рассверепеет и разорвёт вас в клочья. Поверьте, я не преувеличиваю. Будьте благоразумны. Ради вашей же пользы не пренебрегайте милостью Оказанны вам верховным старейшиной и уходите немедленно. Однако светилище заупрямился Селдон, но Дорс тихонько потянул его за рукав. Вы уже посмотрели на светилище снаружи, строго сказал старейшина. Внутри вам смотреть не на что. Там робот, сказал Селдон спокойно. Старейшина не мигая смотрел на Селдана целую минуту, а потом, не зайдя на столь, что склонился к самому уху Селдана, прошептал: "Уходи немедленно, или я сам подниму панику. Если бы я не уважал верховного старейшину, я бы тебе и уйти не дал". И тут Дорс, откуда у неё столько силы взялось, резко рванула с Селдена с рукав и увлекла за собой. Он пошатнулся и быстро зашагал следом за ней. Часть 53. Только на следующее утро за завтраком Дорс заговорила о вчерашнем происшествии. Заговорила так, что Селден был готов сквозь землю провалиться. "Восхитительное фиаско мы потерпели вчера", сказала она. Сэлден, который искренне надеялся, что она не затронет эту досадную тему, невинно спросил: "В чём же, собственно, мы потерпели фиаско? Нас выгнали с позором. И ради чего всё это было? Чего мы добились? Только одного узнали, что робот там действительно есть". Мицелий-72-й сказал, что его там нет. А что он еще мог сказать? Он ученый, по крайней мере, считает себя ученым. И в той библиотеке, куда ходит, других сведений он попросту не мог добыть. Ты лучше вспомни про реакцию старейшины. Я про нее не забыла. А ведь он не повел бы себя так-нибудь в святилище робота. Он испугался, поняв, что мы знаем об этом. Это всего лишь твоя догадка, Гэри. Но даже если он там есть, внутрь нам всё равно не пробраться. Попытаться можно. После завтрака пойдём и купим сумочку, ну, эту, самую, обе. Я перекину её через плечо, скромно потоплю взоры и войду в святилище, как ни в чём не бывало. В шапочке до да тебя раскусят за секунду. Нет, не раскусят. «Мы отправимся для начала в библиотеку, где собрана варварская литература. Так или иначе, я не прочь туда попасть. А из библиотеки, которая, как я понял, располагается в пристройке к святилищу, наверняка есть вход в само святилище, где тебя тут же сцапают». «Совершенно не обязательно. Ты же слышала, что сказал Мицелий-72 о том, какая там внутри обстановочка». Все смотрят в пол и медитируют, скорбь о родимой Авроре. Друг на друга никто не глядит. Вероятно, это попросту запрещено. Ну вот. Потом я разощу алтарь Старишен. Даже так вспомни. Мицелий сказал, что не советует мне подниматься в алтарь. Подниматься. Стола быть расположен алтарь в башне. Скорее всего, в самой высокой, центральной. Дорс покачала головой. Я не могу вспомнить точно, что он сказал, и не уверена, что ты запомнил правильно. Мне кажется, не стоит так опрометчиво полагаться. Постой, вдруг сказала она взволнованно и нахмурилась. Ну, что? поторопил её Селден. Древнее слово алтарь У него есть такой оттенок значения, что-то возвышенное, то, что находится наверху. Ага, то-то же. Значит, мы все-таки узнали кое-какие очень важные вещи в результате того, что ты назвала фиаско. И если я могу разыскать живого робота, который прожил 20 тысяч лет, и если он сможет сказать мне «Ну хорошо, допустим, он существует», Хотя поверить в это трудно. Допустим, ты его найдешь. Как ты думаешь, долго ли тебе удастся болтать с ним о том о сём, пока твоё присутствие не будет обнаружено? Не знаю. Но если я его найду, я уж придумаю, как заставить его разговориться. Теперь мне слишком поздно отступать, какие бы препоны не ждали меня на пути. Человек отстанет от меня только тогда, когда я докажу, что на самом деле... нет ни малейшей возможности разработать психоисторию. И теперь, когда блеснул луч надежды, я добьюсь своего во что бы то ни стало, и ничто меня не остановит, даже угроза смерти. Гэри, микагенцы могут разгневаться и рисковать опасно. Пусть. Я все равно попытаюсь. Нет, Гэри, я должна беречь тебя, и я не позволю тебе сделать этого. должна позволить найти способ разработки психоистории, это намного важнее, чем моя жизнь, моя безопасность. Моя безопасность только потому и важна, что я должен разработать психоисторию. Удержий меня от того, что я задумал, и вся твоя забота теряет смысл. Подумай сама. Сэлден чувствовал, что прав. В одушевлению его не было предела. Психоистория, его собственная туманная теория, которую он ещё совсем недавно считал незбыточной мечтой, вдруг стала так близка, достижима. Сам, не понимая, как это произошло, он наконец поверил в неё. Словно кусочки разбросанной головоломки начали сходиться, и хотя до того, чтобы собрать её целиком, было ещё немыслимо далеко, он был уверен, что святилище Один из кусочков этой головоломки может быть самый важный. Тогда я пойду с тобой, чтобы вытащить тебя оттуда в балбест, я так и когда будет нужно. Женщинам туда входить нельзя. А что делает меня женщиной? Только серый киertel. Под ним даже грудь не видна. В шапочке моей причёски не видно. Самое обычное лицо. Мужчины тут не бреются, и щетину у них на щеках не видно. Значит, всего-то и нужно, что белый киrtel и красная сумочка. Любая из сестёр могла бы сделать то же самое, не связывая её табу. А я на табу плевать хотела. Есть ещё я. На меня ты не наплюёшь. Я не позволю тебе. Это слишком опасно. Для меня это не более опасно, чем для тебя. Но я просто обязан рискнуть. Значит, и я обязана «Почему это дело для тебя важнее, чем для меня?» «Потому что...» — выпалил Селдон, но осёкся и задумался. «Запомни хорошенько», — ледяным голосом проговорила Дорс. «Без меня ты туда не пойдёшь. Попытаешься, я тебя так стукну, а потом свяжу. Если не хочешь, чтобы так вышло, лучше даже не думай отправиться туда в одиночку». Селдон растерялся и пробормотал что-то нечленораздельное. Он решил не спорить с Дорс. По крайней мере, пока. Часть пятьдесят четвертая. На небе не было ни облачка, но цвет его был какой-то странный. Бледно-бледно-голубой, словно оно было подернуто дымкой. «Хороший будет день», — подумал Селдон, — И вдруг ему нестерпимо захотелось увидеть солнце. А солнце на Трентри можно было увидеть только с поверхности, да и то лишь тогда, когда рассеивались облака. А кренны трентрианцы скучали ли они по солнцу? Задумывались ли о нём, вспоминали ли его, посещая другие планеты, где светило настоящее солнце? Смотрели ли они на его слепящий диск в страхе и восхищении? Почему так происходит? думал Селден, что так много людей живёт всю жизнь, не задаваясь вопросами. Разве есть в жизни что-либо более прекрасное, чем поиск ответов на вопросы? Селден спустился с небес на землю. Он шагал по улице, застроенной невысокими домами, В большинстве из которых располагались магазины. В обе стороны скользили автомобили. Все они были такие старомодные, что уличное движение напоминало парад древней автомобильной техники. Сэлдон задумался. Старомодный. Всегда ли это слово имеет насмешливый оттенок? Ведь старомодный это, как правило, медленный, неторопливый. А зачем спешить, если на то пошло? На улице Селдена время от времени попадались дети. "Да", думал Селден, долголетием тут и не пахнет, иначе микоген попросту со временем впал бы в детство. И мальчики, и девочки разхаживали в кертлах. Кертлы у них были покороче, чем у взрослых, едва заходили за колено. Наверное, чтобы детям было легче бегать и прыгать. И еще. У детей были волосы. Правда, у всех, без исключения, подстриженные довольно коротко. Однако кертла у детей постарше были снабжены капюшонами, покрывавшими головы. Не то, подрастая, дети сами стеснялись ходить с непокрытыми головами, не то их заставляли носить капюшоны до того дня, когда им предстояло пройти обряд депиляции. У Селдена мелькнула мысль, и он спросил у Дорс. «Дорс, а когда вы ходили по магазинам, кто расплачивался за покупки, ты или сёстры?» «Конечно, я. Капельки и не вытаскивали своих кредитных карточек. Да и с какой стати? Все покупки делались для нас, а не для них. Но ведь у тебя тронторианская карточка, то есть варварская». «Да, Гэри. Однако никаких проблем не возникло. Пойми, они тут могут делать что угодно». Хранить свою культуру, традиции, обычаи, носить балахоны и разгуливать плысами, но деньгами обязаны пользоваться универсальными. Если они от этого откажутся, это вызовет спад коммерции. Конечно же, ни одному разумному человеку такое в голову не придёт. Деньги правят миром, Гэри, сказал Эдорс, помахав в воздухе воображаемой кредитной карточкой. То есть никто не возражал, что ты расплачивалась со своей кредитной карточки. Да, никто и не пикнул, даже на шапочку мою не глядели. Денежки, Гэри, за них покупается всё на свете. Замечательно. Значит, я могу купить. Нет, покупать буду я. Покуда я в женском обличии, мне это сделать будет намного легче. Они тут настолько привыкли не обращать на женщин внимания, а вот, кстати, и магазин готовой одежды, где мне уже довелось побывать. Ладно, давай. А я тут подожду. Купи мне хорошенькую красную сумочку. Покрасивее, пожалуйста. Только не притворяйся, будто забыл о нашем уговоре. Я куплю две хорошенькие сумочки и ещё белый киertel моего размера. А ты думаешь, продавцу не покажется странным то, что женщина покупает белый киertel? Нисколько. Он решит, что я покупаю киertel для мужа, у которого совершенно случайно такой же размер, как у меня. Думаю, никаких возражений быть не должно. Сэлдон остался на улице, чувствуя себя неловко. Ему казалось, что вот-вот к нему кто-нибудь подойдёт, обзовёт варваром. К счастью, ничего такого не случилось. Прохожие не обращали на него никакого внимания, ни мужчины, ни женщины. Ясно, никто не ожидал встретить варвара. Не ожидали, а потому и не видели. Совсем неплохо, особенно с точки зрения предстоящего вторжения в святилище. Уж там-то никто не ожидает увидеть варвара. В общем, к тому времени, когда вернулась Дорс, Селдон успел развеселиться по-настоящему. Ну, всё купила. Всё, что хотела. Тогда пошли домой, переоденемся. Белый киertel сидел на Дорс не так хорошо, как серый. Понятно, она же не могла примерить его в магазине. У продавца тогда наверняка случился бы нервный шок. Ну, как я выгляжу, Гарри? спросила Дорс. Совсем как мальчик улыбнулся Селдон. Ну-ка, возьми сумочку, как её, Обия. Надо научиться называть её правильно. Дорс, ещё не успевшая надеть шапочку, тряхнула кудряшками. Ни в коем случае. Ты что, собираешься маршировать с Обиа по всему сектору, чтобы все микогенцы пялились на тебя? Да нет, я просто хотел посмотреть, как это будет выглядеть. Нет, «Возьми вот эту. Она красивая и более дорогая». «Ты права, Дорс. Тебе надо выглядеть попроще, чтобы в тебе не заподозрили женщину». «Да я об этом и не думала, Гэри. Просто я хочу, чтобы ты красиво выглядел». «Спасибо огромное, но боюсь, что это невозможно». «Так-так, и как же она надевается?» Гэри и Дорс с объединенными усилиями напели обе... сняли, снова надели. Так они практиковались до тех пор, пока не научились ловко надевать и снимать сумочки. Обучение взяла на себя Дорс, поскольку она успела вчера понаблюдать за мужчиной, который всё это проделал около святилища. Но когда Гари похвалил её за столь ценные наблюдения, она покраснела и сказала: "Гари, что тут особенного? Просто обратила внимание, случайно". «Гениальная случайность!» — воскликнул Салдон. Добившись, как им показалось, удовлетворительной сноровки в обращении с сумочками, они принялись самым придирчивым образом рассматривать друг друга. Обиа Гэри сверкала и переливалась. Вышивка на сумочке была крайне замысловатая, рисунок напоминал дракона. Удор с Обиа была гораздо проще — Всё украшение, тоненькая полоска поперёк центра, чуть светлее ткани. Простенько, но со вкусом, похвалила Дорс свою сумочку. А теперь объявил Сэлден: "Мы их сложим и уберём во внутренние карманы. Ещё захватим мою кредитную карточку. Прошу прощения, не мою, а если точнее, человека. И ещё возьмём книгу. Её мы положим вот сюда, в другой карман." Книгу? Ты не боишься брать её с собой? Да я просто обязан её взять. Уверен, всякий, кто направляется в святилище, обязательно захватывает с собой копию книги. Мицелий же говорил, что там все читают. В случае необходимости мы с тобой уставимся в одну книгу, глядишь, никто не заметит. Ты готова? Не сказала бы, но я иду с тобой. «Путешествие нам предстоит серьезное. Будь добра, проверь, не выглядывают у меня на этот раз волосы из-под шапочки. Кстати, не советую почесывать голову». «Не буду. Ты в порядке». «Ты тоже. Только ты сильно нервничаешь». Селдон лукаво проговорил. «Угадай, почему?» Дорс невольно потянулась к нему. схватила за руку и тут же отшатнулась, сама удивлённая своим внезапным порывом. Она потупилась и отдёрнула киrtel. Гэри, удивлённый, но довольный, откашлялся и сказал: "Ну, пошли".